глава 13. эти дни не прошли а пронеслись как ураган оглядываясь на прожитое максим строгов с удивлением думал неужели все это было однажды к строговым вломились солдаты испуганная Анна в первую минуту не могла слова вымолить но на этот раз солдаты не грубили и один из них довольно учтиво сказал не бойся, бойстшка мы тебя не тронем а сын собирай зачем он вам еще более испугавшись спросилаанна призыв солдаты объявлен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 Толпа, сминая контролёров с криками, руганью, устремилась по сходням на пароход. Максим вытянулся насколько мог, глазами отыскивая Андрея в толпе. В эту минуту решалась их судьба. Пароход с шумом спустил поры Капитан поднял рупор и крикнул вахтенному матросу «Отдай носовую!». Потом склонился к трубке и отдал команду «Назад, тихий!». Лениво зашлёпали плицы по воде. Пароход медленно стал поворачивать нос к фарватеру реки.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 Вдруг он услышал громкий, почти радостный голос. «Андрюха, далеко ли путь держишь?» Провалились, мелькнуло в имя Максима, и он вскочил как ошпаренный. Андрей стоял смущенный, вспотевший, бородатый старик тормошил его, забрасывая вопросами. «Отец-то здоров ли, Андрюха? Что ж, топором все хлеб зарабатывает? А ты и не в солдатах? Кажись, погода к моему митюхе «Да ты что, сват таким, совсем ослеп!» – воскликнула рябая баба андрюшка петрутин чернявый а этот белый как грусть старик отшатнулся от андрея сказал с досадой фу ты напасть какая и впрямь обмежулил с паря и долго еще он покачивал головой и хмыкал девясь тому как он мог обознаться максим настороженно прислушивался андрей вскоре вернулся не клюет сокрушенно сказал он гловчился и так и это когда только все попусту».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 «Как из города выберемся, Макси? Не дорогой, а сторонкой пойдем!» – в тон ему проговорил Андрей. проход плыл уже мимо покосившихся хибарок и дымящихся кузнец окраины. Вскоре показалась пристань. Неподалеку от нее Максим разглядел продолговатый сарай. В этом сарае они сошлись с отцом на подпольном собрании. От воспоминаний об отце у него занылось сердце. «Где то он сейчас?»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 — Вот этот по-нашенски, — засмеялся кочегар. — Повозили мы за эту навигацию вашего брата немало. Далеко ли путь держите? — В таежные места, партизанить. — Счастливой дороги. Передайте привет мужикам от пролетариев и большевиков парохода братья Мельниковы. Не забудете? — Что вы, этот пароход на всю жизнь запомнится, — с торжественной ноткой в голосе сказал Максим. Ребятам не терпелось поскорее выйти на берег.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 От этого безмолвия Максиму и Андрею стало жутко. Они прислушивались, взглядывали на холодное небо с редкими мерцающими звездами и зябко ежились. «И девок даже не слышно», — сказал Андрей. «Собаки и тени брешут», — отозвался Максим. Им надо было обойти село стороной и огородами пробраться к Зотовым. У Зотовых под избой имелось простое с белеными стенами подполье, и в нем можно было перекоротать несколько дней.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 они загремели и всплошили собак не двигаясь сдерживая дыхание ребята долго стояли в тревожном ожидании собаки стали затихать дольше всех протяжные жалобно тявкала собачонка где-то совсем рядом это наша жучка лает вот шалава прошептал андрей вскоре успокоилась и она шагов через десять встретилось препятствие изгородь отыскав отверстие протискались в него и сразу стало легче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 — Смелые какие, спят с незапертой дверью. — Зайду и громко поздороваюсь, — решил он. Именно во все они широко распахнул дверь в избу. В одно мгновение, которое невозможно измерить, он всем своим существом ощутил. В его родном доме что-то произошло. Предчувствуя недоброе, он спросил. «Кто — Кто-нибудь есть? Максим хотел сказать это громко, но страх перехватил горло.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 — заговорила Агафья, вернувшись к кустарнику. — Девчонки у Паярковых в ави ночуют. Им про вас не гугу. Анна и Зотиха стояли посреди бани настороженные и неподвижные. Тусклый чудящий ночник, горевший в углу на табуретке, освещал их неровным дрожащим светом. На полу в беспорядке валялись узлы с бельем, одежей, в деревянных шайках лежала посуда, тут же стояли медные пузатые самовары.